Глава шестая. Чудеса техники. Прошло еще несколько дней. Сергей и Олег терпеливо изучали язык соплеменников Наэлы, перерывая уроки лишь для дальнейшего ознакомления с Аоном и его окрестностями. Причудлив был облик общественных и жилых зданий столицы Аэрии. Зодчие Венеры почему-то тяготели к округлым, обтекаемым очертаниям. Некоторые здания имели форму полуцилиндров, другие представляли собой огромные подковы, третьи были схожи с гигантскими бочками. Встречались также постройки в виде усеченных шаров, конусов, ступенчатых пирамид, шести- и семиугольных призм. Лепных украшений венерианские строители не признавали, карнизы и выступы отсутствовали. Однако это не делало фасады домов однообразными и унылыми. Строгие геометрические формы, плавные сопряжения, облицовка различных тонов, цветные орнаменты прямоугольных панелей, светящиеся краски – все это придавало строениям аэров изящество и стройность. Они поражали астронавтов своей воздушностью и миниатюрностью опорных частей. Казалось странным, что несколько прозрачных голубых колонн диаметром 15-20 сантиметров каждая выдерживают тяжесть дома в 3-4 этажа, а мост через широкий канал висит на тросах толщиной с палец. Недоумение Олега и Сергея разрешила Наэла. Оказывается, венерианские металлурги умели выплавлять химически чистые металлы необычайной прочности. А химики обеспечивали строители легкими синтетическими материалами, ковким стеклом, стойкими антикоррозийными лаками и невыцветающими красками. Это позволило при возведении жилых и общественных зданий, корпусов заводов и фабрик, мостов, дамп, различных видов транспорта значительно уменьшить размеры опорных частей. Это позволило при возведении жилых и общественных зданий, корпусов заводов, фабрик. Мостов, дамб, различных видов транспорта значительно уменьшить размеры опорных частей. Вот почему изумительно изящным был на Наэлы, похожий на Махаона. Такими легкими казались те воздушные корабли, на которых прилетели аэры на остров Тета, невесомыми ажурные мосты, переброшенные через реки заливы пропасти. И еще одна особенность ООНа приятно удивляла астронавтов. В столице было мало шума. Без рева проносились над городом вместительные аэролайнеры дальнего следования. Беззвучно взмахивая голубыми и алыми кремовыми и зелеными крыльями, пролетали одноместные ориентоптеры. Бесшумно, без ракочущего гула неслись транспортные дирижабли, эластичные оболочки которых были наполнены легкими негорючими газами. Не издавались и громыхания электромобилей, катившиеся по шоссе, как тени мелькали среди пригородных рощ, поезда, однорельсовых и канатных дорог. Глубокая тишина царила в светлых и просторных мастерских, где циклопические машины прокатывали металлические листы такой ничтожной толщины, что алюминий и медь, титаны, ванадий, рутений и платина становились прозрачными, как стекло, и гибкими, как каучук. Не издавали визга и жужжания, быстро движущиеся части других машин, ткавших из искусственного волокна прозрачные газовые ткани, свивавших паутинные кварцевые нити для изготовления ковров, ворсистых полотнищ, огнестойких занавесей. Производственные шумы, так разрушительно действующие на нервную систему, были почти полностью устранены при помощи различных глушителей, антивибрационных устройств, и упругих звукоизоляционных прокладок. Электрические фильтры, установленные на улицах и в домах, поглощали пыль, а и увлажнители освежали воздух. Цветы и травы обогащали его кислородом и насыщали приятными запахами. Точечных источников света в городе не было. Производственные жилые помещения освещались белыми матовыми панелями, излучающими мягкий, напоминающий лунный, холодный свет различной яркости. Главными источниками света на улицах и площадях были стены зданий, покрытые тонкими светящимися пленками, флуоресцирующими при прохождении по ним слабого электрического тока. Электролюминесцентными красками были нарисованы картины на стенах зданий, причудливые узорчатые арабески. Благодаря этому ночной свет в Аонии был почти таким же мягким, равномерным, притягательным для глаз как и рассеянный дневной, яркость которого смягчалась и ослаблялась облачным покровом планеты. Сперва Олег и Сергей скучали без солнца, лишь изредка и ненадолго выглядывавшего из-за туч. Потом привыкли к его холодным заменителям, испускавшим свет примерно такого же спектрального состава, и без вредных для себя последствий загорали, принимая утренние и вечерние ванны. Несмотря на угрозу войны, нависшую над планетой, в Аоне часто устраивали празднества и банкеты. На них неизменно приглашали и астронавтов, которым снова и снова приходилось рассказывать о приключениях, выпавших на их долю. Роль посредников при общении людей с венерянами взяли на себя Наэлла и ее отец Инсен, статный чернобородый мужчина. Они охотно переводили соотечественникам речи космонавтов, А последним высказывали и вопросы венерян. Сперва встречи эти доставляли Сергею удовольствие, и он без возражений принимал приглашения знакомых и родственников Инсена. Потом банкеты, в которых участвовали только избранные, ему наскучили, и он стал от них уклоняться. В конце концов это привело к тому, что на вечерах и званых обедах астронавтов представлял только Олег, а Сергей в это время бродил по окрестностям Аона вдвоем с Наэлой катался с нею по морю или улетал на авиэле к лесистым предгорьям. Венерианский ориентоптер был вскоре им досконально изучен. Устройство механизма, приводившего в движение эластичные крылья, освоено. После ряда пробных полетов, проводившихся на небольшой высоте над морем, Сергей научился не хуже на Наэлы выполнять различные эволюции, взлетать и садиться, проводить крутые виражи, использовать для вертикального подъема восходящие токи воздуха, плавно снижаться, лавировать среди деревьев и скал, парить и планировать. Сергею приходилось летать на машинах различных размеров и систем от легких одноместных самолетов устарелых конструкций, обслуживающих местные линии, до быстроходных реактивных монопланов новейших марок, стремительно со сверхзвуковой скоростью рассекавших верхние, Разряженные слои атмосферы. Но ни один летательный аппарат не доставлял ему такого упоительного ощущения свободного парения, как этот венерянский рентоптер. Он был вынослив, надежен, легок. Плавные очертания его корпуса радовали глаз. Безотказное подчинение воле водителя рождало иллюзию слитности летчика и машины. Авиэль порхал над морем, над зарослями папоротников и горными ущельями, как огромная розовая бабочка. Незначительный поворот рукоятки рулевого механизма, еле приметное изменение позиций ножных педалей, нажатие кнопки коробки скоростей и Авиэль совершал один головокружительный вираж за другим. Поднимался, падал, парил, круто поворачивался, опускался на строконечные скалы, шасси-амортизаторы, снабженные присосками, позволяли машине удерживаться на крутых склонах. Один раз Сергей ухитрился посадить Авиэль на каменную глыбу над морской бухтой, придавшей машине положение более присущее стрекозам или жукам, чем летательным аппаратам. Сергей был убежден, что ориентоптер мог бы даже присосаться к вогнутому своду пещеры, уподобившись в этом отношении мухи, пробегающей по стенам и потолку. Его шасси были не менее надежны, чем особые присасывательные подушечки на лапках некоторых насекомых. Отсутствие в окрестностях аона подходящих потолочных посадочных площадок помешало Сергею попытаться осуществить этот рискованный маневр. Боязнь уронить человеческое достоинство в глазах венерян принуждала Сергея заниматься воздушной акробатикой вдали от непрошенных наблюдателей где-нибудь над тропическими зарослями, болотистыми низинами или океанскими просторами. Когда от фигур высшего пилотажа начинала побаливать голова или возникал неприятный звон в ушах, Сергей давал себе передышку и вместо выполнения мертвых петель развлекался погоней за мотыльками. В душе Сергея мирно уживались два, казалось бы, несовместимых, чуждых друг другу чувства. Любовь к стремительному полету и преклонение перед красотой, рождающее в его сердце восторг и благоговение. Все истина прекрасное волновало его, влекло к себе. Он подолгу простаивал перед полотнами Айвазовского, Куинджи, Левитана, силясь понять, что же сообщает неповторимое очарование картинам этих мастеров кисти, какие переходы тонов наделяют их неизъяснимой прелестью. Его восхищали декоративные сосуды филигранной работы, вазы, кубки, чаши, украшенные вьющимися спиральными нитями, кружевными плетениями, арабесками. Если в антикварном магазине ему попадались старинные вещички, статуэтки, камеи, гемы, искусно сделанные из топаза, сердолика, аквамарина, горного хрусталя или миниатюрная скульптура, лицу которой движением резца придано выражение гнева или печали, надменности или презрения, Сергей отказывал себе в другом, спешил купить предмет, поразивший его воображение, чтобы, придя домой, поставить его на письменный стол рядом с раковиной, поднятой рыбаками с дна моря, причудливыми друзами, подаренными знакомыми геологами или цветной фотографией грозовой тучи. Вот и на Венере, наслаждаясь свободным полетом на Орентактюре, взмывая и падая, описывая завитки спиралей, он успевал полюбоваться радужными окрасками диковинных бабочек, причудливыми очертаниями горного хребта, густой синевой озера, окруженного пунцовыми зарослями или чистой зеленью залива, отражающей базальтовые скалы. Осваивая Авиэль и занимаясь увлечением воздушным спортом, Сергей не подозревал, что новые навыки вскоре ему пригодятся.